Часть третья, глава первая. Заканчивалось лето, ночью стали холодными, и начались дожди. Ольга с грустью думала, что скоро ей придется вернуться из его в Москву. Одинокая жизнь, которую она вела все лето, ей не надоело, и это ее даже беспокоило. Впрочем, беспокоило не слишком — Она не считала, что должна оправдываться перед собою или, тем более, еще перед кем-либо за то, что ей не хочется на работу. Не хочется никого видеть и не хочется думать о будущем. Она знала, что многие женщины, оказавшиеся в ее положении, то есть по разным причинам оставшиеся в ее возрасте без мужа, впадают в лихорадочное состояние, которое гонит их в постель или даже в дом первого попавшегося мужчины. Скорее, скорее, ведь годы идут. Еще немного, и никто в твою сторону не глянет. Раньше Ольга относилась к этому с пониманием, но теперь, когда она могла судить по собственному опыту, такое состояние оказалось ей странным. Очередной мужчина. Зачем? Чтобы строить жизнь вместе и растить детей, рожать в ее возрасте, пожалуй, безответственно, а главное, все это у нее уже было, и общая жизнь, и ребенок, любовно-взращиваемой, вместе. Она не думала, что это можно повторить, и, главное, повторять ей этого не хотелось. Ожидать, что посетит ее вдруг безумная любовь. Безумие такого рода ее уже посещало, иначе не назовешь то, что она испытала к Сергею. Ольга до сих пор с отвращением вспоминала себя и то время, и происходившее с ней тогда любовью не считала. Оставался, получается, только секс, но когда она думала об этом, в ее памяти сразу вставало лицо Андрея, печать разочарования, которая легла на его лицо, когда он увидел, что ее, не кстати, выписали из больницы. В общем, она жила как живется и находила, что это неплохо. Хотеть чего-то большего, чем неплохо, казалось ей теперь странным. Она не видела больше тех провалов и пустот, которые постоянно подстерегали ее полгода назад, когда она впервые осталась одна. Сейчас она не чувствовала из-за расставания с мужем ничего, ничего. Расстались и расстались. Ни они первые, ни они последние. Не умирать же ей теперь из-за этого. Когда-то, да не когда-то, а совсем еще недавно она думала, что без него вот именно умрет. Но теперь она так не думала. Видимо, ее организм, еще был не настроен на смерть. Вообще биологическая составляющая оказалась в жизни главной. Ольга только теперь это поняла. Такое понимание не доставляло ей радости. Она просто признала его несправедливость. Вот Андрей говорил когда-то, что с годами чувства должны только крепнуть, как хорошая кирпичная кладка. А потом у него получился выплеск гормонов. Или даже только одного гормона. Тестостерона, кажется. И вся эта кладка рассыпалась в пыль. И что толку, что он знал про то, как отличить любовь от влюбленности? Как надо, как правильно. Обычная физиология, биология оказалась сильнее умозрительных знаний. И чувства тоже, оказалось, определялись ничем иным, как биологией. То, что он испытывал к примитивнейшей девчонке, Захватило ведь не только его тело, но, главное, область его чувств, в этом Ольга убедилась. В общем, жизнь оказалась гораздо проще, чем она себе представляла. А что с этим можно было поделать? Оставалось только жить по тем законам, которые, выходит, лежать в основе всего. Как она станет жить по этим законам, Ольга понимала не очень. И любое взаимодействие с людьми, которое, хотя и не часто, но все-таки происходило этим летом, убеждало ее... Все в том же, что законы эти ей притят. И поэтому ей нравилось жить одной. То есть без всяких законов, кроме самых элементарных, вроде того, что утром и вечером надо чистить зубы. Она чистила зубы, пила кофе, кормила Агнесу. Вот Агнесса ее беспокоила, еле ходила из-за большого живота. Значит, скоро должна была родить. Как рожают кошки, Ольга не знала. Оставалось надеяться только на природу, Везде была эта природа. Неужели в жизни нет ничего, кроме примет животного мира? Впрочем, в случае с Агнесой природа оказалась бессильна. Мимозность этой кошки, на которую с самого начала обратила внимание мама, просто зашкаливала. Однажды Агнеса забеспокоилась, заметалась, замяукалась и забралась на чердак. Оттуда донесся сначала шорох, потом звук падения — Потом снова раздалось жалобное мяуканье. «Что они с ними делают, когда они рожают?» Сердито подумала Ольга. Всю жизнь мечтала заниматься кошкиными родами. Но мало ли о чем она мечтала или не мечтала. Жизнь предлагала ей занятия не по ее усмотрению. Ольга поднялась по приставной лесенке и заглянула на чердак. Агнесса лежала в каком-то подобии гнезда из тряпок и мяукала так жалобно, что сил не было слушать. Рядом с ней лежал котенок. Ольга подошла к кошачьему гнезду. Даже в чердачном полумраке было понятно, что котенок не живой. Он лежал неподвижно, в совершенно мертвой позе, не пищал, а Агнеса смотрела на него с полным равнодушием, а потом и вовсе отвернулась. «Вот тебе и природа», — расстроенная и сердито подумала Ольга. Она с опаской подошла к Агнесе, та потерлась лбом о ее руку и снова замяукала. Ольге было противно и страшно. Что предпринять, она не знала. Мертвого котенка надо было отсюда убрать. Чтобы сделать это, она набросила на него какую-то тряпку. А с кошкой что делать? Может, та сейчас тоже умрет?» Ольга никогда не оказывалась в такой ситуации, и вообще она была сугубо городским человеком. Природа ей, конечно, нравилась, но в виде поющих на деревьях птичек, а никак не в виде рожающей кошки. «Вот что, дорогая», — сказала Ольга решительным тоном. Сейчас я возьму твою переноску и отвезу тебя к врачу. Пусть он с тобой разбирается». Агнесса только мяукнула в ответ. Неизвестно было, согласна ли она с этим планом. «Где здесь, мама говорила, ветеринар живет?» — подумала Ольга. «В Чудцеве?» «Нет, в Денишкине». Денешкине. да точно там». Она переложила, не перестающую мяукать, кошку в переноску, снесла с чердака вниз и тут только вспомнила, что вчера у нее сломалась машина. Может, это была какая-то ерунда. Вряд ли в новом японском автомобиле могло сломаться что-нибудь серьезное. Но, во всяком случае, вчера, когда Ольга хотела съездить в магазин, машина не завелась. Она как раз собиралась сегодня вызвать техпомощь. И тут, пожалуйста, кошкины роды. Ситуация складывалась бестолковая, глупая и очень досадная. «Ну и как тебя теперь вести?» — спросила Ольга. Агнесса не ответила. «Велосипед ты выдержишь?» Ничего другого, впрочем, не оставалось, так что Агнесин ответ и не требовался. Велосипед был тот самый, что подарил маме Андрей. Ольга подумала об этом мельком и не почувствовала ничего, кроме досады. Она вообще сейчас чувствовала только досаду на все и вся. Она привязала переноску к багажнику садовым шпагатом и вывела велосипед за ворота. Денежкина находилась в километрах в трех от Тавельцева. Ехать туда надо было по проселочной дороге, которая, то падая вниз, то взлетая вверх, велась между полями. Урожай уже убрали, поля стояли мокрые, унылые и топорщились жухлой стерней. «А что здесь вообще-то росло?» — подумала Ольга. «Рожь? Пшеница? Может, овес какой-нибудь?» Она понятия не имела о том, как идет жизнь вокруг ее дома и даже не была уверена, что здесь, в недальнем Подмосковье, еще сеют рожь или тем более пшеницу, ведь та, кажется, растет там, где тепло. Что ж за мысли у меня в последнее время такие дурацкие? Ольга рассердилась на себя. Занимаюсь непонятно чем, думаю непонятно о чем. Пошел дождь, мелкий как пыль. Сначала это было даже приятно. Он освежал лицо, но приятность... Скоро сменилась все той же досадой. Теперь уже от того, что она не надела куртку с капюшоном и быстро промокла. Да еще Агнесса не переставала мяукать, и ее было жалко. В Денишкино Ольга приехала расстроенная, рассерженная и окончательно раздосадованная. «И где здесь ветеринара искать?» — со всей своей накопившейся досадой подумала она. «Ничего похожего на какую-нибудь ферму», — на которой можно было бы спросить про ветеринара, в деревне не наблюдалось. Ольга проехала немного вдоль улицы, ей не встретилось ни одного человека, этому не приходилось удивляться. День был будний, и все, наверное, были на работе. Наконец она увидела в одном дворе запокосившимся чистоколом женщину в грязном ватнике. Та ходила по двору и собирала какие-то дощечки. Можно было бы подумать, что она занята уборкой, но в результате ее действий двор не становился чище. Весь он был завален каким-то бессмысленным хламом, старыми ведрами, ржавыми деталями непонятных механизмов, тряпками и прочим мусором. Каждый раз, когда Ольга видела хаос, то есть не какой-то космический, а самый обыкновенный житейский хаос, ее охватывало уныние. Сразу казалось, что ничего хорошего в жизни нет и быть не может. Но сейчас ей некогда было предаваться отвлеченным размышлениям. «Здравствуйте», — громко сказала она, прислоняя велосипед к чистоколу. «Скажите, пожалуйста, где можно найти ветеринара?» «А на что мне ветеринар?» — сказала женщина в ватнике. Она продолжала свое занятие и на Ольгу даже не взглянула. «Ну, я не знаю», — обескураженно проговорила Ольга. «Может, у вас корова есть?» «На что у меня та корова?» Женщина, наконец, взглянула на нее. Взгляд был неприязненный. Как можно испытывать неприязнь к человеку, которого видишь впервые, Ольге было непонятно, и ни малейшего желания разговаривать с обладательницей такого взгляда у нее не было. Но что оставалось делать? — Ну кто-то же у вас есть, — сказала она, «Какие — какие-нибудь животные. На крыльце дома сидела кошка и смотрела на мир таким же взглядом, как и хозяйка. За домом раздавался собачий лай. — А вам, ветеринар, зачем? — спросила женщина. — Кошку вот везу. Ольга показала на кошачью переноску на багажнике велосипеда. — Кого? — на лице женщины наконец-то выразилось какое-то чувство. — Да не какое-то. Это было сильнейшее изумление. — Кошку, — повторила Ольга. — Она рожает. И тут женщина расхохоталась. Она хохотала заливисто, со всхлипами. «Кошку!» — приговаривала она в промежутках между приступами смеха. «Рожает! К ветеринару! Совсем сдурели!» Ольга рассердилась так, что чуть не выругалась, хотя вообще-то не делала этого никогда. Мат не представлялся ей подходящим способом для того, чтобы снять напряжение. Она взялась за руль велосипеда, чтобы ехать дальше, искать кого-нибудь более доброжелательного. Но тут хозяйка захламленного двора перестала хохотать, «С жиру вы беситесь?» — с чувством сказала она. «Горе не знаете». Не отвечая, Ольга села на велосипед. «Вон туда езжай». Женщина указала в другой конец улицы. «Направо повернешь и прямо до конца. В крайнем доме живет ветеринар. Забор белый, не ошибешься». «Спасибо», — не глядя на нее, сказала Ольга. Настроение было испорчено окончательно.